Глава 67. Рейтинг в 5 звезд. Я потратила на это 7 лет, а не год, как планировала. Забрала все деньги из страховки Лейлы, да еще добавила сверху, и отель принял достойный вид. Да нет, что там говорить, прекрасный получился отель. Вместо старой соломенной крыши, где с таким удовольствием плодились скорпионы, появилась керамическая черепица. Мы провели новую канализацию, построили каменную лестницу, ведущую от верхней дороги к Юроне. Мы заменили всю электропроводку, вывели на улицу светильники. Кроме этого, ГАЗ со своими рабочими переложил пол на кухне, соорудил новые столешницы. У озера появилась красивая пристань, а в доме — огромные двойные стеклопакеты и новые двери. Чтобы вместить большее количество постояльцев, на которых я очень рассчитывала, — Мы расширили патио. Я платила по счетам и Гасу как генеральному подрядчику, и его бригаде, собственно, и выполняющей всю работу, к которой Гас проявлял все меньше рвения. Из денег, оставленных мне Лейлы, я выскребла все до последней Гарса. Под конец стало так туго с финансами, что стены в доме я уже красила сама, благо гостей было немного. На протяжении всех этих лет заполняемость отеля не превышала 50%. И это вызывало у меня немало беспокойства. Ведь в первую очередь потенциальный покупатель поинтересуется перспективой доходности. Попросит у меня бухгалтерские книги, а цифры там не очень-то впечатляющие. И тут на меня свалилась удача. В январе, когда закончились дожди, в Юрону приехала журналистка освещающая тему отдыха в отдаленных уголках Латинской Америки. Интернет только зарождался, и такого понятия как блогер еще не существовало, но журналистка публиковала в сети еженедельные материалы, рассчитанные на любителей путешествовать. И вот ей захотелось написать про Юрону. Разумеется, если я скину ей цену за пребывание в Юроне. Постояльцев и так было немного, так что я приняла предложение Каролины Тиммонс попросив Марии с Луисом оказывать ей особое внимание, хотя они и без того были предельно старательны. Мы поселили гостью в комнате Ягуара, а Мирабель, проштудировав журнал Мата Стюарт Ливин» пятилетней давности, сложила для Каролины полотенце в форме пингвина. Мата Стюарт Ливин» — журнал по стилю жизни. В честь новой гостьи Мария подала к ужину поджаренные в кляре крабы с начинкой из цветков тыквы и овощами, приправив их соусом мохо. «Мохо» — кубинский соус из зелени с чесноком и чили. На десерт открытый пирог с вареньем из лепестков гибискуса под гранатовым соусом. Каролина пробыла у нас всего пару дней и лишь упомянула, что в душе слабый напор горячей воды, что на зеркале в ванной обнаружила паука, а в раковине — игуану. Вот я и расстроилась, полагая, что она оставит о нас плохой отзыв, а если повезет, вовсе не напишет никакой статьи. Через две недели после отъезда наш телефон буквально разрывался от звонков. В первый день мы сделали пять бронирований, а на следующий день еще семь. Когда я задавала стандартный вопрос «Как вы узнали про нас?», все отвечали одно и то же. Мы просто не удержались, прочитав потрясающую статью «Гоняя по миру» Каролины Тиммонс. Особенно она отметила вкус макарун, рецепт которых я унаследовала от Лейлы. В сто раз вкуснее, чем в парижских кондитерских, писала Каролина. Она присвоила нам высший рейтинг в 5 звезд. Через сутки после появления ее материала у меня уже было около 15 бронирований, а через неделю все было расписано на 2 месяца вперед. Я наняла на кухню вторую помощницу, а потом и третью, а ужин пришлось разбить на две смены в 6 и 8 часов вечера. Ну что я тебе говорил? Радовался Гас, наведовавшийся ко мне почти каждодневно. Еще когда мы ставили септик, Дора пророчила, что после окончания всех работ ты будешь купаться в деньгах. И, кстати, у него возникла идея японского павильончика для медитации. Он построит его для меня как нечего делать. Ох, Дора ему шею намылить за такие низкие расценки. Но мы же семья.